Это публичное прощание будет иметь место в Альберт-Холле в воскресенье 10 июля 1930 в 7 часов пополудни. Службу организует мистер Фрэнк Хокин, секретарь Мари Лебонской ассоциации спиритуалистов. Леди Конан Дойль, которая будет присутствовать там с другими членами семьи, сказала, что для нее это последняя публичная демонстрация, на которой она будет присутствовать со своим мужем. Нас сцене поставит пустое кресло символ присутствия сэра Артура, а она сядет слева, место, которое без устали занимало два последних десятилетия. Но более того, леди Конан-Доль попросила, чтобы собрание сопровождалось демонстрацией ясновидения. С участием миссис Эстел Робертс, медиума, особо ценимой сэром Артуром, мистер Хокин любезно одолжил Геральт интервью. «Способен ли сэр Артур Конан-Дойль в настоящее время продемонстрировать себя настолько ясно, чтобы медиумы могли его описать?» «Сказать пока еще проблематично», — заявил он. «Однако предположу, что он уже достаточно готов для демонстрирования. Он же полностью подготовился к своему переходу». И далее. «Если он действительно явит себя, весьма сомнительно, чтобы скептики это признали». Однако мы, хорошо знакомы с миссис Робертс, как с медиумом, не усомнимся ни на йоту. Мы знаем, что в случае, если она не будет способна увидеть его, то скажет об этом прямо. Джордж отметил отсутствие какого-либо намека на шутников и мистификаторов. Мод смотрела, как ее брат дочитывает статью. — Тебе следует поехать, — сказала она. — Ты так считаешь? Разумеется. Он называл тебя своим другом. Ты должен попрощаться с ним, пусть даже обстоятельства и необычны. Лучше побывай в Марилбонской ассоциации и запасись билетом. Сегодня днем или завтра, иначе ты будешь волноваться. Странно, но и приятно. Какой решительный бывает мод». За рабочим столом или нет, Джордж всегда взвешивал один аргумент за другим, прежде чем принять решение. Мота не считала нужным тратить столько времени, она видела яснее или, во всяком случае, быстрее. И он предоставлял ей все решения по дому, как и все деньги, кроме тех, которые были нужны ему на одежду и деловые расходы. Она оплачивала все, что им требовалось, вносила определенную сумму на счет в сберегательном банке, а остальное жертвовала на благотворительность. «Тебе не кажется, что отец не одобрил бы такое?» «Отец умер 12 лет назад», — ответила Мот. «И я всегда предпочитала думать, что те, кто пребывает в присутствии Бога, становятся несколько иными, чем были на земле». Его все еще поражало, насколько Мот... Способна быть прямолинейной. Ее утверждение ограничилось критикой. Джордж решил больше этого не обсуждать, а поразмыслить потом наедине с собой. Он снова взял газету. Его сведения о спиритуализме в основном ограничивались несколькими страницами, написанными сэром Артуром, и он не мог бы сказать, что читал их с полной сосредоточенностью. Мысли о том, что шесть тысяч человек будут ждать, чтобы их духовный вождь, ушедший от них, обратился к ним через посредство медиума, внушала ему тревогу. Скопление людей в одном месте пугали его. Он вспоминал про толпы в Кеннеке и... Стаффорде, про грубых зевак, осаждавших после его ареста дом священника. Он вспоминал людей, бешено барабанивших к дверце Кеба и размахивавших палками. Он вспоминал людскую тесноту в Льюисе и Портленде, и как это обостряло удовольствие от одиночного заключения. При определенных обстоятельствах он мог посетить публичную лекцию или большое собрание солистеров, но в целом смотрел на тенденцию людей скапливаться в одном и том же месте, как на первоначальный признак утраты разума. Правда, живет он в Лондоне, городе с огромным населением, но в основном ему удавалось регулировать свои соприкосновения с людьми обоего пола. Он предпочитал, чтобы они приходили в его приемную поочередно. Его письменный стол и знания законов служили ему там защитой, Тут была безопасность, здесь, в доме 79, по Боро-Хай-стрит. Приемная внизу, а наверху комнаты, которые он делит с мод. Такая превосходная идея. Им поселиться вместе, хотя он уже не помнил, от кого она исходила. Когда сэр Артур помог ему добиться полного оправдания, мать некоторое время гостила у него в комнатах миссис Гуд на мекленбург Сквер но, конечно, ей следовало вернуться в Уайрли, и идея обмена женщинами-хозяйками выглядела логичной, мод, к великому удивлению их родителей, хотя отнюдь не к его собственному, оказалась чрезвычайно практичной. Она наладила его хозяйство, стряпала, заменяла ему секретаршу, когда то отсутствовала, и выслушивала его рассказы о клиентах и с тем же увлечением, как прежде в их старой классной комнате. После переезда в Лондон она стала менее скованной, обзавелась своим мнением, а также научилась его поддразнивать, доставляя ему редкое удовольствие. Но что я надену? Мгновенность ее ответа означала, что она предвидела этот вопрос. Синий деловой костюм — это не похороны. И в любом случае они противники черного. А вот выразить уважение необходимо. Видимо, помещение огромное. Сомневаюсь, что мне удастся получить билет вблизи сцены. Это уже часть их совместной жизни. Джордж начинает выискивать возражения против планов, уже решенных. А Мот в ответ снисходительно смотрит на эти оттяжки. Теперь она вышла, и он услышал, как на чердаке у него над головой двигаются какие-то предметы. Спустя несколько минут она положила перед ним что-то, вызвавшая внезапную дрожь. Его бинокль в пропыленном футляре. Она взяла тряпку и стерла пыль. Кожа, давно не полированная, тускло заблестела от влаги. В одно мгновение брат и сестра уже снова стоят в садах на обрыве в Стуите. в последний всецелый счастливый день в его жизни. Прохожий указывает на вершину Сноудона — но Джордж способен видеть только восторг на лице сестры. Она оборачивается и обещает купить ему бинокль. Две недели спустя начались его испытания. А потом, когда он освободился, и они переехали на бору хай стрит в первое их Рождество вместе, она вручила ему этот подарок. И он чуть не расплакался от жалости к себе. Он был благодарен, и не доумевал, ведь Сноуден был отсюда далеко, а он сомневался, что они когда-либо вновь посетят Аберистуит. Мод предвосхитила эту реакцию и предложила, чтобы он занялся наблюдением птиц. Этот совет, как и все предложения Мод, поразил его своей крайней разумностью. И потому несколько воскресений подряд он отправлялся на болото среди рощ в окрестностях Лондона. Она думала, что ему нужно хобби. Он думал, что ей время от времени нужно, чтобы он уходил из дома.